ОТОМЩЕНИЕ По мере приближения цели начала нарастать паника. Я не мог подобрать лучшего слова. Изнутри поднималась волна, которая требовала срочно повернуть назад, поскольку впереди неведомые чудовища и кошмары. Это чувство только в более выраженной форме возникает у людей, запертых в горящем здании. Вроде как ты еще жив, дышишь и даже можешь выбраться. Но времени на это у тебя так мало, что все каналы восприятия перекрывают, и ты ни черта не соображаешь и в итоге погибаешь в дыму или огне. Так было и здесь я чувствовал, что нужно идти обратно, но ужасно боялся развернуться, потому что мне казалось, что времени и сил все равно не хватит, в какую бы сторону я ни направился. И я знал, что подобное чувство испытывает каждый из нас, хотя окружение ничем не намекало на опасность. Со всех сторон было все то же белое, и лишь иногда казалось, что впереди небо с землей сливаясь светлеют. Проводник ничего не объяснял, ничего не говорил. У него была цель, у него был план, в который он, нас кажется, не посвятил. Или посвятил. Просто мы ничего не поняли. Расскажи нам, — попросил Энди. Что? Что-нибудь? Это была исчерпывающая просьба. Не то, чтобы нам хотелось услышать очередную притчу, Просто тишина, помноженная на мерный звук шагов, давила так, что барабанные перепонки угрожали лопнуть. По крайней мере, так казалось. «Скоро будет стеклянная земля», — сказал проводник. «Что это такое?» «Это когда стекло начинает пожирать не только плоть. Вторая граница, о которой никто не знает, потому что даже если кто то добирался до нее, назад не возвращался. А мы вернемся?» «Мы вернемся». Некоторое время мы шли молча. Проводник продолжил: Это мечта любого торговца. Ты заходишь сюда с остальным кинжалом, и он становится стеклянным. Стеклянное оружие, настоящее. Не замороженные птички, которыми можно прижимать бумагу, а стеклянные острия, которые никогда не ломаются, и которыми можно перерубать сталь. Смертельные при любом прикосновении. Стеклянные пули, которые можно использовать бесконечное количество раз, и которые убивают даже от царапов. Стеклянная шрапнель, которая разлетается при взрыве и уничтожает десятки людей при касательных попаданиях. Это страшное место. И золотая жила. — Ты ради этого туда идешь? — подал голос младший. — Я нет. Но за нами следует человек, который идет туда ради этого. Мы засыпали его вопросами. Кто? Какой человек? Куда идет? Чего хочет? Но проводник не отвечал. У меня создалось ощущение, что у проводника был план, и преследователь составлял часть этого плана. Наконец Фил догадался перевести тему, чтобы проводник перестал закрываться. «А почему нет стеклянного оружия? Неужели никто не смог наладить экспедиции?» — спросил он. «Потому что никто об этом не знает», — сказал проводник. «Как не знает?» «Пятно маленькое. Оно расширяется, но все равно оно пара сотен метров в диаметре». и до него еще надо дойти. Тогда почему ты говоришь, что мы вернемся? Это был мой вопрос, как всегда точный и не позволяющий ответить однозначно». Проводник молчал. «Не знаешь?» — спросил я. «Верю», — ответил он. Некоторое время мы шли в тишине, а потом Болтун остановился, где-то позади меня. В него врезался брат, который теперь был Фредом. Мм, сказал Болтун. По-видимому, он имел в виду стой. Встали все. Болтун что-то нечленораздельно сказал. Самую длинную фразу, что я от него когда-либо слышал. Тем не менее, я разобрал его слова. «Ты не знаешь, что мы дойдем?» — спросил он. «Нет». «И что мы вернемся?» Это было тоже нечетко, но на удивление понятно. «Нет». «Ты врал?» «Нет». «Объясни». Проводник подошел к болтуну. «Там нет моей власти, болтун». Я знаю все, что происходит. Такой у меня дар. Но этот дар я получил от стекла, и я не могу идти против его воли. Я не вижу центра. Я не знаю, что там. Поэтому есть только надежда. Мало, — сказал Болтун. Это у него было похоже на маа. Тогда иди обратно. Это выглядело очень просто и оттого чудовищно. Человек провел рядом с тобой многие месяцы. Поддерживал тебя, помогал, нес поклажу, слушал твои истории. а теперь ты говоришь «иди обратно». Но самым неприятным в этом были не сами слова проводника, а их лживость. Я понимал, что есть что-то помимо веры, что проводник не из тех, кто идет вслепую. Если ты знаешь все обо всем, ты не можешь себе позволить уйти в неизвестность, потому что ты привык к знанию. Ты подсел на него, как люди подсаживаются на то, что кавы дает за стекло. Ты не можешь иначе. Я сознательно искал в словах проводника фальш и находил ее, или мне казалось, что находил. Некоторое время они стояли и смотрели друг на друга, человек, которому известно все, и человек, лишенный возможности задать вопрос. Не то чтобы это было противостояние, мы даже не видели их лиц под защитными масками, но чувствовалось, что незримая связь между ними, между учителем и учеником, между ведущим и последователем, разрушена. Казалось, что это длится вечность. Замедленный кадр, музыка, застрявшая на одной единственной ноте. А потом болтун развернулся и пошел прочь. Один в никуда, в бесконечное белое, без палатки, с рюкзаком, в котором могло не хватить еды даже на одного. Через несколько шагов он остановился на пару секунд и обернулся. Точно надеялся, что кто-нибудь его позовет, что кто-нибудь ответит на его непроизнесенный вопрос. Но все молчали. и он снова повернулся к нам спиной. Он шел и шел, пока не превратился в тонкую темную полоску, а потом и вовсе не растворился в белизне. «Больше никто не хочет уйти?» — спросил проводник. «Вместе будет проще, чем поодиночке. И сейчас последний шанс. Через день мы уже будем на месте». Но никто не хотел. Проводник тронулся, и мы за ним. «Почему-то мне не хватало болтуна. Не хватало его молчаливой поддержки и его нечеткого мычания, когда жестов не доставало для того, чтобы выразить мысль. «Болтун так и не рассказал свою историю», — сказал я. «Поэтому он и не выдержал», — ответил проводник. «Его ничто не держало, он не смог стать одним из нас». «Расскажи ты», — попросил я. «Расскажу». Он помедлил. Болтун был лжец. В том была вина его отца, жестокого и несправедливого человека. который постоянно помыкал матерью и регулярно бил детей — Болтуна и его сестру Вильфу. Болтун привык врать, скрывать, утаивать. Нередко это позволяло избежать побоев. Защитная реакция ребенка переросла в привычку взрослого. Болтун стал патологическим лжецом. Он лгал учителям, лгал торговцам, лгал случайным прохожим, даже когда те просто спрашивали у него дорогу. И он научился лгать так искусно, что стал обманывать самого себя — и сам себе верил. Он мог убедить себя в чем угодно и, поверив, убеждал других, потому что убедить другого можно только в правде, пусть даже эта правда только для тебя. До поры до времени его ложь оставалась мелкой. Он убеждал одного продавца, что уже уплатил другому, или с лицом завсегдата рекомендовал случайным людям посетить тот или иной спектакль, при том, что сам никогда не был в театре. Но как-то раз он убедил шестилетнего мальчишку, что если произнести несколько волшебных слов, то можно научиться летать. И ребенок разбился, спрыгнув с моста на автомобильную дорогу. Болтун узнал об этом и понял, что его слово — это оружие, которое можно использовать против врагов. Не раз он применял это оружие, очернял людей, оговаривал и подставлял их, и всегда оставался в выигрыше. Но однажды он встретил девушку, которую полюбил, Правдами и неправдами он пытался покорить ее сердце, но она любила другого, статного черноволосого красавца, в то время как Болтун был мал ростом и, несмотря на молодость, плешив. Она вышла замуж за своего возлюбленного, и Болтун решил заставить их расстаться, очернив ее перед ним. Он полагал, что муж выгонит ее из дома, и тут появится он, Болтун, такой нежный и заботливый, и она не устоит, примет его доброту и ласку. Только он не учел, что муж его возлюбленный был человеком религиозным и даже фанатичным. Болтун оболгал женщину, подбросив мужу доказательства ее измены, мастерски подставил ее, обвинил. А муж, приняв все за чистую монету, наказал неверную жену по своим законам, ответил сотню плетей, отрезал уши, нос и язык и выкинул на улицу. Ее подобрали какие-то сердобольные и отвезли в госпиталь, где женщину подлатали и перебинтовали. На третий день, когда она смогла ходить, после избиения ноги на время отказали, она дошла до зеркала, содрала бинты и посмотрела на то, что с ней стало. Потом она открыла больничное окно и выбросилась с пятого этажа. Он ничего об этом не знал. Он полагал, что она сама ему позвонит, но так и не дождался. Тогда он разузнал, что произошло, и пришел в больницу посмотреть на нее. Она упала на бетонную площадку в нескольких метрах от него, Его забрызгало кровью, и он бежал, бежал, куда глаза глядят, что было сил, пока не выдохся, не упал на колени. Он рыдал несколько дней, и все никак не мог остановиться, а потом пошел на кухню, взял нож и вырезал себе язык. Не совсем под корень, а скорее посередине, как смог. И больше болтун никогда не врал. Повисла тишина. Мне стало не по себе. Я думал о том, кого собрал в своей экспедиции проводник. Мы были бандиты, негодяи, дураки, несчастные с разбитыми сердцами, ни одного нормального, ни одного человека хотя бы отдаленно достойного спасения. Мы были тленом и тьмой, пустотой и отчаянием. Мы шли вперед не потому, что хотели, а потому, что у нас не было другой дороги, и проводник был попросту единственной нашей надеждой. Он вытаскивал из нас эти камни, снимал их с наших исковерканных душ и заставлял жить». Не просто существовать, но чувствовать себя живыми. Проблема была лишь в том, что мы не знали, насколько нам это нужно. Нас устраивал пожирающий наши сердца пепел. Нас устраивало падение, наше затянувшееся пике. Мы хотели, чтобы нас жалели. Мы хотели быть раздавленными и не просили нас поднимать. Иногда лежащему лучше, чем стоящему во весь рост, потому что по-лежащему уже не попадет, он огреб свое. остальное пускай достается другим. Как карточный домик можно разрушить одной единственно неверно поставленной картой, так и наши души теряли равновесие от малейшего дуновения. И проводник точно знал, где наддать, а где придержать, чтобы мы оставались на этой грани. «Зачем он был нужен?» — спросил я. «Ты всегда точен в вопросах», — сказал проводник. «Тогда ответь. Чтобы построить башню, нужно построить леса. Но на что эти леса должны опираться?» Они слишком легки для того, чтобы просто стоять рядом со зданием. Поэтому в башнях делали технологические отверстия. На каждом этаже вынимали из кладки пару блоков, чтобы вставить туда опоры для лесов. Потом леса убирали, а отверстия оставались. Если они были внутри, их использовали, например, в качестве стенных ниш. Если снаружи, никак не использовали. Я строю башню и возвожу вокруг нее леса. Некоторые опоры становятся ненужными. И если они обрушиваются, ничего не меняется, поскольку они отслужили свое, помогли взобраться на новую высоту или закрепить новый элемент системы. Каждый из вас такая опора. Или ниша. Или площадка. И болтун был подобный, пройдя свой путь и обрушившись по его окончании. Мы для тебя просто лиса. Нет. лиса это те, кто сдастся, кто не дойдет, кто не станет частью оконченной башни. прошедший весь путь целиком, станет частью стены. Я не знал, как оценить эту перспективу. Быть камнем в башне, на вершине которой проводник. — Или не на вершине, — сказал он. — Что? Ты подумал о том, что если все вы камни, то я на вершине. Но это не так. Возможно, я тоже стану камнем, а на башню поднимется кто-то другой. Кто-то из вас. Я знаю настоящее, но я не вижу будущего. Меня всегда раздражала его способность то ли читать, то ли угадывать мысли. Это было как минимум некорректно. Как будто кто-то залез в вашу постель и смотрит на то, как вы занимаетесь сексом с женой. И это его ничуть не смущает. Дальше мы шли в молчании. Я пытался вспомнить, что я знаю о болтуне. Не о том болтуне, о котором рассказывал проводник, а о человеке, рядом с которым на протяжении долгого времени сидел, ел и спал. Но я ничего не мог вспомнить». Рассказ проводника вытеснил былого болтуна из моей памяти и подменил его другим, негодяем, чья ложь привела к смерти любимой женщины. Внезапно я понял, что под ногами больше ничего не скрипит. Раньше толстый наст все-таки поскрипывал, проминался. Но теперь мы шли точно по асфальту, гладкому и аккуратному, какой можно встретить только там, где его однажды положили и больше никогда по нему не ездили. Я посмотрел под ноги. Поверхность оставалась белой, но не была ни льдом, ни снегом, ни стеклом. Она напоминала матовую пластмассу с мелкими пупырышками, не позволявшими ботинкам скользить. «Послушайте, тишина какая!» — сказал цифра. И в самом деле не только шаги стали беззвучными. Все вокруг как будто замерло, исчезло. Великое ничто окончательно потеряло земной облик и превратилось в мир до того, как создатель, если таковой существовал, — Слепил из глины первую стену, разделив свет и тьму. Мы плыли в космосе, и у нас под ногами было ровно то же самое, что над головой, и то же было впереди, и позади, и по бокам. И мне даже захотелось развести руки, загрести пустоту, точно в воду, оттолкнуться от нее и взлететь. «Уже близко», — сказал проводник. «Кажется, я не совсем верно рассчитал расстояние. Завтра придем». С одной стороны, я хотел дойти, как и любой из нас. Я хотел завершить этот навязчивый квест, поставить точку. С другой, ощущение близкого финала не могло не пугать. Завтра мы либо умрем, либо... Вот тут многоточие прерывало ход моих мыслей, поскольку у смерти не было толковой альтернативы. Все проще. Мы или умрем, или не умрем. Вот и все дела. Надо было делать привал. По прикидкам проводника идти было еще часа три. приходить к цели уставшими – плохой вариант. Лучше остановиться в последний раз и утром двинуться в путь, чтобы достигнуть источника в более или менее свежем состоянии. Все было как обычно. Мы поставили шатер, сгрудились внутри, достали энергопайки и усердно их поглощали, делая вид, что ничего не произошло. Но в воздухе все равно висело напряжение, которое дополнительно подчеркивалось чрезмерным простором. Если 13 человек помещалось в столовую с трудом, то одиннадцать уже имели определенное пространство для маневра. И это пространство раздражало. Требовалось больше энергии, больше движения, чтобы почувствовать чужое плечо. Рефлекс, не двигаясь резко, чтобы никого не толкнуть, потерял смысл. Ощущалась нехватка, недостача, будто из пейзажа, на который смотришь много лет подряд, какой-то негодяй-дровосек решил вырубить дерево. И мир никогда уже не будет прежним. «Это последний день», — сказал проводник. Я давно думал, что нужно сказать что-нибудь торжественное, и я был уверен, что кто-то из вас уйдет, хотя не мог предсказать, кто, и тем более не знал, что он уйдет еще до привала. И то, что я хотел сказать, в какой-то мере потеряло смысл, потому что мысль была проста: если вы хотите уйти, у вас есть последний шанс. Если вы войдете в круг, риск станет необратимым. Я не утверждаю, что вас ждет смерть, как, впрочем, и меня. но я не могу обещать, что вы останетесь в живых. Поэтому, если хотите уйти, уходите. Мы сидели и молчали. Болтун уже сделал то, что хотел. Хотел ли вернуться кто-нибудь еще, я не знаю. Сам я был уверен, что пойду до конца. — Ты хочешь коснуться, — сказал Шимон. — Да. — И что будет? Только не отвечай, я не знаю. У тебя же есть предположение? — Есть, — кивнул проводник. Я стану сверхчеловеком. Обрету доселе невиданные способности, например, превращать в стекло все, чего коснусь. Или смогу растворять стекло, плавить его. Что-то такое. А может, просто умру. Превращать в стекло все, чего коснешься, — это плохая способность. Проводник усмехнулся. Это да. Жил-был однажды царь, который служил Богу и получил в подарок способность превращать все, к чему прикоснется, в золото. Сперва он радовался, но потом обнаружил, что не может есть, поскольку еда, которую он берет, тоже становится золотой. А потом он случайно коснулся своей дочери, и она превратилась в золотую статую. «Я слышал другую версию», — сказал Энди. «В ней он не успел коснуться дочери, но сразу после неудачного обеда побежал к Богу, чтобы тот забрал его дар. И тот предложил ему искупаться в реке. Тарь искупался и снова стал обычным человеком. А Река с той парой несет в себе частички золота». А еще есть вариант, добавил Шимон, в котором он побежал к Богу, но тот сказал, раз уже получил дар, так и пользуйся им, сам попросил. И царь скитался несколько дней, обращая в золото все подряд, пока не умер от голода. До сих пор в лесах находят золотые деревья, а однажды нашли золотого волка. Или так, сказал Фил, Бог отказал ему. И он сел на берегу реки, чтобы ничего не касаться и никому не причинить вреда. и просидел там три дня и три ночи, а потом умер и сам стал золотой статуей. Или, — продолжил Яшка, — его дочь вышла на берег и увидела сидящего в печали отца и обняла его, и превратилась в золото. Но бог смилостивился над ней и добавил цифру. Царь-то ему был безразличен, бог не любил алчность, но девушка была ни в чем не виновата, и он расколдовал ее, снова сделав живой. Я тоже внес свою лепту, но уже после смерти царя. потому что он хотел, чтобы царь в полной мере осознал свою ошибку и был наказан. Царь умер в полной уверенности, что его дочь мертва и что он сам убил ее. «Она все равно погибла», — сказал близнец. «Все хорошие в конце погибают. Иначе история не имеет морали, ничему не учит». «А чему учит твоя история, близнец?» — спросил проводник. «Какая история?» «Которую ты так нам и не рассказал». «У меня нет истории. Я просто жил, просто работал». «У тебя был брат». — Да, он погиб во время пожара на отцовской скотобойне. После этого я уже не мог там работать и ушел странствовать. И встретил тебя. Проводник опустил голову. А потом посмотрел на бабу, именно на бабу, а не на близнеца. — А как же девочка по имени Луиса? Помнишь такую? Баба тоже поднял голову. Он помнил. — Нет, — ответил близнец. — Как же девочка по имени Луиса, которую привезли с севера? Ее собирались продать в качестве прислуги. — Но она окончила свой путь в подвале твоего особняка. Помнишь? Баба чуть подался вперед. — Я не знаю никакой Луисы, — ответил близнец. В его голосе чувствовалось напряжение. У нее были длинные светлые волосы и глаза, прозрачные, как небо. Такие глаза странно выглядят у мужчин, но прекрасны у женщин. Когда вы ее забрали, на ней была потертая зеленая кофта и дешевая суконная юбка с узором из красных цветов, которой она вышила сама. «Неужели не помнишь?» Близнец паниковал. Я видел, что он не помнит никакой Луисы, но при этом понимает, о чем речь. Слова проводника не были для него пустым звуком. А с другой стороны палатки я видел бабу, который был похож на тигра перед броском, страшного, напряженного, не отрывающего глаз от жертвы. «Как ты убил ее, близнец!» Подвесил на крюк и сцеживал кровь? Отрезал части тела, прижигая раны? Капал на ее нежную кожу кислотой? У вас с братом было много способов, не так ли? — Что ты несешь? — близнец вскочил. Несмотря на отсутствие двух человек, пространство все равно оставалось тесным и не допускало резких движений. Близнец чуть не упал на стену палатки. Его поддержал сидевший по соседству Яшка. — Какое она была по счету? — продолжал проводник. — Пятидесятый? Сотый? Тысячный? Сколько крови на твоих руках? Он говорил и говорил. Задавая однообразные вопросы, не требующие ответов, и близнец начал быстро натягивать верхнюю часть костюма. Он больше не отвечал проводнику, он просто хотел уйти. И с каждым вопросом, с каждой фразой все ускорялся и ускорялся, торопился, путался, не мог застегнуть молнии и закрыть клапан. Наконец он облачился и вышел, прямо через наши головы, наступив в банку с чьей-то недоеденной энергомассой. «Проверьте шлюз после него», — сказал проводник. — Это правда? — спросил баба. — Что? — То, что ты говорил. — Разве я хоть раз говорил тебе неправду? Баба сидел точно на гвоздях. Он приподнимался и снова садился, колеблясь между пойти за близнецом и отпустить, пусть уходит. Он выбрал первое. Встал и натянул костюм. Спокойнее и аккуратнее, чем близнец, и оттого значительно быстрее. Потом он вышел. — И за ним тоже, — сказал проводник. Мы сидели и молчали, снаружи не доносилось ни звука. Через некоторое время проводник сказал, «Я думаю, сегодня мы все поместимся внутри». «А баба?» — спросил Энди. «Они не вернутся». Они действительно не вернулись. На утро мы обыскали местность, разойдясь метров на 30-40 от палатки, и ничего не нашли. Оба сгинули в бесконечности. Я не мог сказать, как конкретно они погибли. Может, пошли в разные стороны, потерялись в снегах и замерзли насмерть. Может, попали в снежную бурю, и их рассекло острыми, как иглы снежинками. Может, умерли от жажды, пытаясь найти дорогу хоть куда-нибудь, или обратно к палатке, или к источнику. Но я надеялся, что получилось иначе. Я надеялся, что баба настиг близнеца, опрокинул его на землю, могучими руками выдрал дыхательные трубки из его горла и раздавил маску. что близнец, корчась от невыносимой боли, превратился в стекло. Я надеялся, что баба отомстил, наконец, за свою единственную любовь, и после этого ушел в бесконечное белое с осознанием выполненной миссии. Вот ради чего он присоединился к проводнику. Вот ради чего шел все эти бесчетные километры. Тащил на себе поклажу, слушал наши байки. Он не мог достигнуть источника, потому что его цель состояла не в этом. Не это должно было стать кульминацией его истории. Он шел ради мести, ради воздаяния, хотя сам не знал этого. И это воздаяние было ему подарком, как близнецу подарком была смерть. Проводник дал им обоим то, чего они заслуживали, закончил их пути, и большего не мог от него требовать ни один человек. И ни один человек не мог о большем мечтать. На языке моем вертелся один вопрос. «Проводник, нам ты тоже дашь то, чего мы хотим?» Нас Ты тоже вознаградишь. Ты — человек, исполняющий желания, но не высказанные вслух, а настоящие, заветные, главные, о которых мы сами чаще всего не догадываемся. Чем Ты одаришь меня, Отче? Чем Ты одаришь меня?»